Необычайный человек. По тому же Плутарху Спартак соединял с большой физической силой и необыкновенной храбростью благоразумие и мягкость, превосходившие его положение. И высший комплимент – его человеческие качества были более достойны Эллина, нежели варвара. Как видим, автор сравнительных жизнеописаний не скупится на похвалы Спартаку. Здесь одна из поразительных черт этой личности. Несмотря на то, что Спартак был рабом, он заслужил прямые или косвенные похвалы античных биографов. Плутарх к этим похвалам прибавляет толику чудесного, что не должно нас удивлять. Рассказывают, что однажды, когда Спартак в первый раз приведен был в Рим на продажу, увидели в то время, как он спал, обвившуюся вокруг его лица змею. Жена Спартака и его соплеменница, одаренная, однако же, даром пророчества, причастная к Дионисовым таинствам, объявила – что это знак предуготованной ему великой грозной власти, которая приведет его к злополучному концу. Жена и теперь была с ним. Возможно, этот анекдот придуман самим историком, чтобы задним числом объяснить необыкновенный жребий, уготованный знаменитому фракийцу. Заметим, что Фракия в древности была известна ревностным культом Диониса – Вакха. В любом случае, здесь у Плутарха появляется черта, о которой мы имеем мало других сведений, но, возможно, имеющее значение для характеристики наших героев. В предыдущем столетии, во время Первой Большой войны рабов Сицилии, сириец Эвн стал во главе мятежников, пользуясь тем, что якобы обладал некими магическими способностями. Спартак сам себя за мага не выдавал, но, видимо, прорицательница его сопровождала. Эта женщина, о которой Плутар говорит только, что она бежала вместе с ним, возможно, обеспечивала законность его власти, в разношерстном войске, для которого чудеса и пророчества имели такую важность, что мы и представить себе не можем.